Вскочив из-за стола, Белла расцеловала мать и сестру, вернулась на место, сделав по дороге небольшой крюк, чтобы обнять мужа, и затараторила снова. А теперь, мамочка и Лави, вам, наверное, захочется узнать, как мы живем и на что мы живем. Так вот, слушайте, поселились мы в Блэкхилзе. «В чудеснейшем кукольном домике, прелестно обставленном, и держим очень расторопную служанку. Хозяйство ведем экономно, толково, во всем придерживаемся строгого порядка. Живем на сто пятьдесят фунтов в год. Следовательно, у нас есть все, что нужно, и даже больше, чем нужно. И, наконец, если вы захотите спросить меня по секрету, ведь, наверное, захотите... «Как я отношусь к своему мужу? Придется мне сказать вам, что я... я люблю его!» «А если вы захотите спросить меня по секрету, ведь, наверное, захотите, как я отношусь к своей жене, придется мне!» Тут Белла вскочила с места и ласково зажала мужу рот ладошкой. Ни слова больше, сэр! Джон, милый, не надо! Правда, не надо! Обо мне еще рано судить!» Я куколка из кукольного домика, хочу стать чем-то большим для тебя. Милая, какая же ты куколка. Да, мне еще так далеко до того, чем я хочу стать. Проведи меня через любое испытание, через любую беду, Джон. И только после этого скажи им, как ты относишься ко мне. Хорошо, дорогая, обещаю тебе это. Какой ты добрый, Джон. Но сейчас ты не скажешь обо мне ни слова, да? Сейчас я не скажу о тебе ни слова. В знак благодарности Белла прижалась смеющимся личиком к груди своего мужа и прошептала, искоса поглядывая на остальных. Я признаюсь вам еще вот в чем. Мои дорогие папа, мама и Лави. Джон не знает и не подозревает даже, как я люблю его. «Миссис Уилфер и Таня устояла перед своей замужней дочкой и со свойственной ей величавостью дала понять, что если бы Реджинальд Уилфер того заслуживал, она тоже спустилась бы со своего пьедестала пленять супруга». В противоположность матери мисс Лавиния усомнилась в разумности такого обращения с мужьями. Опасаясь, что в случае с Джорджем Сампсоном оно может оказать разлагающее влияние на этого молодого джентльмена Что же касается Реджинальда Уилфера, то он считал себя отцом самой обворожительной женщины на свете А Роксмита счастливейшим из смертных, против чего Роксмит вряд ли стал бы возражать Молодожены откланялись радо, чтобы не торопясь дойти пешком до пристани, где им надо было садиться на гриммический пароход.